Эпилог. Пятница, 25 февраля, 20 лунные сутки. Их символ – Орел. Этот светлый день – истинная награда всем тем, кто достойно принял испытания прошедших тяжелых суток. Благодатная энергетика этого дня будет способствовать духовному перерождению личности, подарит отдохновение и освобождение от всего негативного. Мы с Маргаритой сидели на нашем любимом диванчике и мирно беседовали. Глядя на нее такую милую и женственную в розовом махровом халатике, забравшуюся с ногами на диван и пьющую из фарфоровой чашки свой излюбленный напиток зеленый чай, никто бы не подумал, что накануне Маргарита рисковала собственной жизнью, спасала от смерти человека и обезвредила опасного преступника. «И все-таки ты должна была меня предупредить», — попробовала обидеться я. «Да пойми ты, Лиля, не о чем было предупреждать. Я не знала ничего определенного. Когда ты прибежала с данными Бердышева, Селезневой и Нагорной, я уже предполагала, что за всем этим стоит Эдуард Петрович. Кстати, тогда же я поняла, что Нагорная не имеет отношения к смерти Голубева. Бердышев подтвердил мои выводы. Людмила Николаевна подтасовывала нам неверные сведения, так как подозревала, что мы подкапываемся под ее любовника Калугина». Самое смешное, что точные сведения о нем у нас уже были. Выходит, что эта рыжекудрая мадам свято верит в астрологию? Ну, Не то чтобы свято, но верит. Да и вообще, она, по-видимому, придерживается принципа береженного Бог бережет». Странно, неужели Казаков не знал, что Нагорная встречается с Калугином? Спросила я задумчиво. Представь себе, Лиля, он ничего не знал. Как ты заметила, Нагорная весьма осторожная женщина. И нетрудно догадаться, какие выводы мог сделать Владимир Антонович, прознав об их отношениях. Хотя отношения у них не особо близкие, и тем более их нельзя назвать прочными. Подозреваю, что Калугин использует Нагорную для получения информации о Казакове. Теперь после смерти Голубева необходимость в этом отпадет, и он бросит Людмилу Николаевну. Такой может, пробурчала я, припоминая нелестные для меня моменты нашего с Калугином общения. Я предполагаю, что Нагорная сама подозревала Калугина в убийстве Голубева и как преданная подруга решила защищать его до конца. Между прочим, она здорово рисковала. Если бы Казаков узнал об этом, ей бы не сдобровать. А еще мне вчера удалось выяснить, как умерла Валентина Савельева. «Как?» — встрепенулась я. Бердышев науськал Голубева довести ее до такого состояния, чтобы она решилась свести счеты с жизнью. Эдуард Петрович аргументировал это тем, что вину за ее смерть можно будет свалить на Казакова. Но все-таки она сама повесилась. В петлю ее никто не тянул насильно, но психологическое воздействие было на лицо «Эх, жаль, что этот сукин сын Бердышев утонул вчера, иначе бы я убил его сегодня, вскипела я». Бердышев пытался сбежать по реке, но провалился под лед и тут же утонул. Благо, зима в этом году была теплая, и лед был тонок, особенно в местах с сильным течением. «Я знала, что он умрет не позже наступления утра», — медленно заговорила Маргарита, поглядев на меня глубоким взглядом. «Слишком силен был в его знаке Сатурн». «Который означает смерть и завершение?» «Он самый». «Ты знаешь, Лиля?» В какой-то степени я ответственна за его гибель. Именно из-за моего вмешательства в это дело изменился гороскоп Бердышева. Он сорвался с катушек и вел себя неадекватно. Ты говоришь об этом с таким трагическим видом, словно тебе жаль этого подонка, заметила я. Маргарита покачала головой. Понимаю, что он получил по заслугам, но все же как-то... Было бы лучше, если бы он избавился от тебя и запытал до смерти Казакова... Перебила я Маргариту и поспешила перевести разговор на другое. «Кстати, Риточка, ты когда-нибудь расскажешь мне, как ты оказалась на турбазе?» «Бердышев пришел ко мне вскоре после твоего ухода. Сказал, что его послал казаков, который хочет меня видеть. И ты согласилась?» «А как же!» — улыбнулась Маргарита. «Я сказала, что работаю над составлением гороскопов всех сотрудников фирмы, включая его самого». И как только закончу, немедленно поеду к Владимиру Антоновичу. Мы с Бердышевым договорились, что он будет ждать меня в офисе. Я дождалась Андрея. Ты знала, что он придет? Я предполагала это, как обычно уклонилась от прямого ответа Маргарита. Так вот, я пошла к Бердышеву, и, конечно, он не дал мне войти внутрь. Сразу посадил в машину и повез к Волге. Он хоть как-то отбрехивался. Разумеется, что-то лепетал. А я делала вид, что всему верю. Старалась выглядеть рассеянной, летящей. В принципе, он такой меня и воспринимал априори. Представляю, как он удивился, увидев, что ты очень умная и проницательная, заметила я. Было такое, заулыбалась Маргарита. Приятное ощущение, надо сказать. Объясни мне, пожалуйста, зачем ты понадобилась Бердышеву? Так это же проще простого. Казаков внушал Эдуарду Петровичу, что я знаю все о его делишках и что, если Бердышев убьет Казакова, я смогу вывести его на чистую воду. Владимир Антонович пытался выставить меня не только астрологом, сколько частным детективом, который уже много чего накопал. «Интересно, а в каком качестве он меня воспринимал?» «Тебя?» — Маргарита подняла брови и лукаво на меня посмотрела. «Кажется, он принимал тебя за мою подчиненную» кого-то вроде и секретаря, курьера или посыльного. «А что? Так оно и есть», — признала я. «А почему ты не спрашиваешь, кто подсылал к нам всех этих мордоворотов?» «Ой, я про них и забыла. Бердышев подсылал». «Нагорная», — торжествующе объявила Маргарита. «Уж так она боялась, что все про нее и ее любовника выйдет наружу, что задействовала свои давние связи с преступными группировками». «Ты до этого тоже сама дошла?» Бердышев объяснил. «Он очень забавлялся всей этой ситуацией». «Как я понимаю, Бердышев ни на грош не верил в астрологию, так ведь?» «Совершенно верно. И за это он поплатился. Звезды не прощают, когда их предупреждения остаются незамеченными». «Ты хоть немного боялась? Или была так уверена в благополучном исходе дела, что тебе море по колено было?» «Задала я самый важный вопрос». Я все просчитала и особенно не волновалась. Конечно, пару синяков, царапин или ушибов я могла заработать, но ничего серьезнее. Но, тем не менее, я здорово трусила. «Стопроцентной уверенности ни в чем и никогда не бывает, уж такова наша жизнь», — философски резюмировала Маргарита. В тот тихий, неспешный вечер мы долго разговаривали. Вернее, говорила преимущественно Маргарита, а я только слушала — и время от времени вставляла вопросы или замечания. После событий, прошедшей ночи моя подруга предстала передо мной в совершенно ином качестве. Я была поражена и восхищена Маргаритой. Она же вела себя, как обычно, ни на йоту не переменив своего созерцательного восприятия жизни. Кстати, в тот вечер я узнала много интересного и познавательного. «Мы живем в удивительную, уникальную эпоху», вдохновенно говорила Маргарита. Мы все очевидцы смены двух «Р». Эр. Кончается «Эра рыб» и наступает «Эра водолея». Ты даже представить себе не можешь, как это замечательно. «Эра рыб» длилась две тысячи лет, и на протяжении всего этого времени человечество почти беспрерывно уничтожало само себя. Это вполне объяснимо. Не случайно символ знака «Рыб» — две рыбы, смотрящие в противоположные стороны. С наступлением «Эра водолея» все переменится. Наступит эра любви, добра, благоденствия. Точнее, она уже наступила. Но этот процесс идет постепенно. «Но мы хоть доживем до этого благоденствия?» увлекшись радужными перспективами, спросила я. «Увы, мы увидим только самое начало. И этот период будет длиться несколько десятков лет. Водолей будет постепенно изживать рыб. На это потребуется не одно поколение». А когда же все-таки Водолей полностью утвердится в своих правах? Оригинальная формулировка, — улыбнулась Маргарита, — вынуждена тебя разочаровать, Лилечка. Это будет не раньше, чем через пятьсот лет. Все равно приятно, что хоть кто-нибудь когда-нибудь будет жить в мире и благоденствии. И тем более приятно, что такая жизнь будет для людей самым нормальным состоянием. А в этом мне что-то совсем не верится». «Правильно. Ведь ты человек эпохи рыб», — сказала Маргарита, уворачиваясь от брошенной мною подушки. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова читала Ирина Воробьева.